Глава девятая Члены команды удивленно переглянулись. Новость ошарашила всех. «Аша, мы вроде бы уже встречали подобный корабль жуков. Как же мне сразу в голову не пришло, на что это все похоже!» Опомнился Беркутов. «Джой, ты можешь поподробнее перевести, куда мы сейчас направляемся?» Тут указано, что коридор ведет в руку контроля заражениям. В очередной раз шокировала драконша. «Думаю, для нас там опасно. Рядом зал производства спор. Мы декодировали язык на 70%. Передай звероморфам, пусть остается тут. У нас не хватает активной массы, чтобы полностью покрыть их скафандры. Впереди ощущается скопление мелких частиц биологического происхождения. Если к ним зайти без нанозащиты, защиты потом они смогут прорасти внутри организма и вытравить их оттуда без полной ассимиляции будет невозможно». «Идите лучше вдвоем с Дракшей!» Мужчина вслух кратко изложил опасения помощника, снял с себя ношу, усадив всех у стеночки, обнял на прощание и велел дожидаться и держать уши востро. Сесилия пожаловалась, что шлем мешает выполнить это поручение. Дальше коридор углублялся еще ниже и кардинально больше был расписан замысловатыми переливами цветовой палитры. Сюда добавилась появившаяся туманная звезь, летающая по проходу и постоянно увеличивающая концентрацию. Она так налипала на тела, что ярко-красный скаф Джоан и скоро стал серым. «А вот и те самые споры! Мы уже близко к рубке управления! Ни одно живое существо сюда попасть не сможет без активной защиты, как у нас!» Олег включил на полную мощность поисковый луч. Наконец, поблуждав по странным комнатам, декорированным похожими на паутину наплывами смолы, вышли в зал с высокими сводами, где окруженные светящиеся энергетической мембраной топорщилось ввысь два каменных цилиндра с диаметрами около 10 метров. В каждом из сооружений имелось множество отверстий окон, через которые просматривалось что-то склизкое, розово-зеленоватое, периодически конвульсивно вибрирующее. Перед всем этим сюрреалистичным нагромождением стоял высокий черный постамент, изготовленный из материала, похожего на мрамор, с круговой лестницей, ведущей на верхнюю площадку. Командир жестом показал двигаться за ним, и двойка приступила к муторному восхождению. Наверху пространство очистилось от пыли, и даже были видны верхушки цилиндров. Они оказались без заглушек. Вместо них зубастыми лепестками развернулись пасти гигантских червей. Эти громадные существа имеют размеры 6 метров в диаметре и 30 в длину. Своим строением напоминают карпилеров, строителей в рои, но значительно крупнее, и как никто из насекомых взаимодействует с магией. Параметры по включению визуальной индикации наложились на реальное изображение. Черви непрерывно дышали, исторгая из себя облака спор. Мужчина и женщина невольно засмотрелись на эту ужасную картину интергалактической угрозы всему живому. На круглой, огороженной парапетом площадке, был размещен каменный пульт управления, на котором загорались различные значки рун. «Кажется, я начинаю догадываться, что это за частички», – девушка указала на туман внизу. «Симбионт их распознал, как споры, способные заразить живых существ», – ответил человек, – занимаясь прощупыванием скрытых мест у пульта алтаря. Когда-то, изучая кулоны с помощью магии, мне удалось рассмотреть, что внутри есть крохотные семечки, но магическое поле не давало оттуда извлечь. Теперь их происхождение понятно. Это упакованные споры, распыляемые по всей галактике из данного места. Кто-то придумал их использовать под видом платежных средств банковской сети. Принцесса оторвалась от созерцания гигантских уродов и взглянула, чем занят ее жених. А в этом обелиске собрана полная информация о владельцах валетов. Если это так, то вся галактика может в одну секунду заразиться жучиной гадостью. Уточнил землянин, напстукивая стенки в поисках пустот. Да, и я так понимаю, чем меньше поступает маны этим особям, занимающимся перекрестным опылением друг друга, а вот эти шкалы показывают ее минимально критический запас, тем быстрее наступит этот момент. Оболочки кулонов лопнут и заразят всех. Изучив руны. Она нажала на скрытую клавишу, и сбоку выдвинулась панель с тремя кристаллами внутри. «Вот умничка моя!» – обрадовался находке командир, до этого безуспешно искавший ее методом тыка по наводке помощника. «Вот эта хрень мне знакома. Ее, кажется, называют инфокамень. О, судя по цвету, он уже заполнен информацией. Потом изучим на досуге. А вот эти два похожи на накопители маны, но какие-то более крупные и другой формы». Олег повертел мерцающие фиолетовым светом кристаллы в руках. «Это большая редкость. Я таких даже не видела, но слышала о них. Самоподзаряжающиеся магические кристаллы подпитывают работу пульта и массива памяти». «Наша задача уничтожить этот рассадник и освободить колонию от эффекта засасывания из дне. Тут есть что-нибудь нажать, чтобы взорвать их чертовой матери». Мужчина поводил носом по непонятным ему надписям. «Да». «Есть уничтожение всего астероида с временной отсечкой один час, но взорвав его, мы не сможем взлететь, потому что нас трансгрессирует обратно. И к тому же это не решит проблему в галактическом масштабе. Все споры раскроются, и мы получим массовое расселение плотоядных насекомых». «Хорошо, давай решать задачу с другой стороны. Ты же настоящая драконша!» Носитель умных нанитов задал риторический вопрос, стряхивая пыль с панелей. «Да, я тебе об этом, помнится, говорила». Удивилась подруга. «Я не уверен, но кажется, вы умеете плеваться огнем, еще больше загоняя ее в недоумение». «Где-то набрался этой белиберды, вот просто обидел сейчас. С чего это благородные драги должны плеваться, как плебеи наконы? Мы просто концентрируем генерацию пламени в определенной точке и отправляем в цель, а не плюемся. Этому процессу нас обучают еще детенышами в школе стихии огня». «Я поняла, к чему ты клонишь». Но для этого нужны запасы маны. Чуть не закудахтала от возмущения принцесса. Ману возьмешь из одного кристалла. Только предварительно, пока работает аппарат, проделай небольшую банковскую махинацию. Обнули кошельки у всех пользователей и заблокируй любые транзакции. Не смотри на меня, как на сумасшедшего гирострата. Так мы соберем все споры в этой комнате, а потом поджарим все, как фламбированный бифштекс с лучком. «Милый». «Ты просто гений! Потом покажешь мне, как готовить это блюдо!» Джой радостно прижалась к землянину, осознав весь его коварный замысел. «Мы ему уже устали напоминать, потому что он постоянно забывает об этом, когда требуется по-настоящему раскинуть мозгами. Каждый раз при этом особенно страдают кухонные запасы!» Так Нанит решил обозначить и свою значимость, но никто его, кроме хозяина, не услышал. Подзарядившись от накопителя и убрав его в карман... Принцесса приступила к колдовству. Водя руками над панелью, вызывая воздействием стойкое свечение некоторых руны, гася ненужные, она запустила работу всего комплекса. Напротив постамента за энергополем резко нахлынул и образовался такой плотный туман, что стал выплескиваться уже даже через верхние прорехи. «Все, пора! Залей тут все адским пламенем, дорогая!» скомандовал землянин. Драконша удовлетворенно урча расправила гребень, Свела и направила ладони на червей, ощущая эйфорию от присутствия огромной силы внутри себя впервые за долгие годы. Перед руками образовался огненный шар, из которого ударил широкий поток раскаленной плазмы. Девочка постаралась на славу. Опасная пыль сразу вспыхнула и превратилась в черный дым и копоть, опадая на все поверхности, а цилиндры с розово-зеленым мясом накалились и превратились в жаровни. И тут фламбированные личинки закричали. Жуткий визг был слышен даже через скафандры, потому что он был в ментальном диапазоне. «Олег, они зовут на помощь Рой!» Джана сморщилась, пытаясь перекричать какофонию резких звуков, раздающихся лишь в их головах. «Жги их, не останавливайся! Они не должны уйти отсюда!» Один узник банка сильно скукожился и сдох. Но вот второй так заметался, что разрушил раскаленные каменные стены и, вырвавшись из захватов, провалился в туннель под ним. Дракониха палила следом столько огня, что хватило бы разжечь вулкан. Но симбионт имел другое мнение о результатах, сообщая, что ощущаются эсмические колебания коры астероида от уползающего с поджаренной задницей или головой протоинсектоида. «Этот гад все-таки удрал и предположительно двигается к старой штольне на выход, а там у нас припаркован катер», – проворчал землянин. «Я истратила всю ману и не могу провесить до него портал». Жалобно повинилась девушка. «Ладно, не переживай, ты сделала все правильно. У нас еще есть шанс обуздать этот кожаный поезд. Вася, прием! На связи, о великий!» В переговорном устройстве раздался низкий электронный голос, заставивший удивленно посмотреть принцессу на избранника. «Устрой баррикаду из подручных материалов в восточном туннеле и добей гада, который двигается к тебе на всех парах!» Дал команду он, отворачиваясь и краснее. «Да, командующий, как пожелаешь!» Коротко, лаконично и позитивно отрапортовал дроид. «Есть еще плохие новости, о Великий. Я ощущаю приближение маяка колонизационного корабля. У нас скоро будут гости. Все жители этого астероида обречены уже не так коротко и позитивно сообщил симбионт. «Сюда скоро нагрянут имперцы и возьмут ситуацию под свой контроль. Ставь взрыватели, бежим в кладовую». «Там должен быть где-то мой рюкзак с порталом». Дождавшись активации обратного отсчета, мужчина схватил подмышку ошарашенную девушку и спрыгнул в бушующее внизу пламя. В падении сформировал на ногах одноразовые тормозные импульсные двигатели и мягко приземлился среди огня. Вся имеющаяся на них пыль вмиг сгорела, а магическое пламя успело только слегка подогреть костюмы. Тут сработала остаточная защитная магия Гао Джо, изолировав обоих от высокой температуры они как два блестящих терминатора появились из бушующего пламени на глазах волнующихся подруг девочки подъем осталось пятьдесят пять минут до взрыва всего планетоида. рвем когти удивляя своей неутомимостью он на ходу сгреб троих в охапку и припустил практически не снижая скорости наверху начался бой борги внутри полости и осаждают замок мы слышим их переговоры как на крыльях влетел в шлюзовую камеру Девушек отставил в сторону и загородил собой проход, чтобы уберечь от возможных выстрелов. Дверь медленно открылась, и зал оказался пустым. Зато стали слышны взрывы от обстрелов. Не разберешь, где тех наборги бомбили замок, а где защитники не менее эффективно отстреливались своими заговоренными стрелами. Ирша снова усевшись на плечо Олега, указывала дорогу к сокровищнице. Обратный таймер на краю его поля зрения отчитывал: до взрыва осталось сорок минут. За поворотом коридора должны были показаться ворота. Мужчина предусмотрительно заранее аккуратно сбросил кошка-заик и как ежик покатился через открытое пространство. Сделал он такой маневр своевременно, потому что раздавшиеся взрывы и пламя позади него выдали напряженные чувства двух стражников с арбалетами. Перезарядиться они уже не успевали. Человек, подчиняясь управлению своего помощника, вдруг прекратил бешеную вертушку, выскочил из нее прыжком вверх с двумя мечами и взмахами перерубил туловище опешивших охранников сверху вниз. Вышибив ногой запертые двери, группа ворвалась беспорядочно заваленную вещами большую и круглую как арена комнату с окружностью закрытого подкопченного люка посередине. «Все ищите мой черный заплечный мешок, а также любые стоящие артефакты. Складывайте тут, в центре, на пустом месте!» Догадываясь по опыту с драконшей, что слово «рюкзак» всеми будет воспринято с полным непониманием, Поставил задачу и скину сканировать пространство на предмет оторвавшейся колонии. Собственно, он ее и нашел первым. До взрыва осталось 30 минут. Развернув содержимое, землянин возрадовался крутой технологией, позволившей сохранить в целости рамку телепорта. Быстро установил, настроил и влил в нее энергию. Внутри появилась слегка подрагивающая маревом пограничная пленка. Мужчина по очереди на церемонии спихнул в нее Сесилию и Джанну вместе с вещами, которые они в тот момент тащили, а Ирши и Аше дал задание подтягивать все, что еще пригодится к передатчику, пока сам как грузчик почты своей родной страны небрежно запуливал вещи через портал. Тут от входа раздалось грозное рычание: "Так вот, куда вы подевались? А мы их везде ищем!"